Глава четвёртая. «Расскажешь, от кого цветы?» просит Эль, кивая на букет роз. «Не мешало бы вынести мусор, заодно и этот жёлтый веник прихватить». Раздражает. «С меня завтрак. Ухожу я от ответа и показываю глазами на плиту. С тебя уборка. Желательно по минимуму. И вещи на всякий случай собери. Только не очень много. Я вообще без багажа лечу. Я никуда не поеду. «Поедешь», — мягко настаиваю. «Я зря, что ли, так рискую?» Эль шумно вздыхает. Обычно подруга ходячих сгусток энергии, а сейчас она словно заморожена в ледышку. Непривычно видеть её такой несчастной. И всё-таки почему-то не сказала о своём дне рождения. Заметив, что я недовольно сдвинула брови, Эль тут же продолжает. «Мне надо отвлечься хоть на что-то. Кто прислал букет?» Нечего особо рассказывать. Посвящать кого бы то ни было в свои личные дела — ошибка. Но, похоже, в общих чертах придётся о себе поведать. Или впрямь надо отвлечься. Да и не только ей. «Я вон тебе всю душу вчера излила». Даже не думает она сбавлять обороты. Никогда не курила, но сейчас вдруг ловлю себя на мысли, что хочу попробовать. А ещё вернуться во вчерашний день и остаться дома. Порой жить в неведении лучше, чем знать о надвигающейся катастрофе. Выспаться бы тоже не помешало. Я валюсь с ног от усталости. Цветы мой парень прислал, бывший. Мы встречались какое-то время. Я думала, у нас всё по-настоящему, а оказалось, Христов использовал меня, держал при себе как страховочный вариант. «Это он научил тебя клацать по клавиатуре и писать эти длинные формулы?» «Коды. Какая разница?» Эль закатывает глаза. Вообще-то большая, но я не до такой степени зануда, чтобы объяснять это подруге. Тем более сейчас, когда она жаждет других историй. Да, он меня многому научил. Из-за него я бросила экономический институт и пошла учиться на безопасника. Схватывала всё на лету, стала лучшей на кафедре. Видеть восторг в глазах парня, по которому сходишь с ума, непередаваемое ощущение». Постоянно хотелось быть ещё лучше, получать его комплименты. «Вот только лучше я...» — увы, была лишь на словах. И в картотеке студентов университета. А сердце Христофа давно занимало другая. И на мои чувства ему было глубоко плевать. «То есть ты была у него не единственная?» «Хуже. Он был женат и скрывал это. Выяснился сей факт ужасным образом». На празднике Христов уехал в другой город, якобы к родителям. Я решила сделать ему сюрприз к возвращению и взяла у его друга ключи. Надела сексуальное бельё. В общем, это был незабываемый вечер позора и унижения. Мой парень приехал вместе со своей женой. «Бог мой, какой мерзавец!» Только это ещё не всё. Христов оправдывался перед женой, что я давно пытаюсь его соблазнить, и разбить их семью. Это был удар ниже пояса. Тогда-то я и поняла, что была необходима ему лишь как преданная и умная овца, которая качественно выполняет свою работу. После такого предательства в кучу себя не собрала. На носу был диплом, экзамены. Я всё завалила. Зато вдруг осознала, что мне нафиг не сдался этот универ. Да и видеть Христофа я больше не могла взломала его телефон, подловила этого матча на очередном леваке и сбросила видео его жене. Кое-что ещё замутило. А потом села в первый же автобус на вокзале и через несколько дней обосновалась здесь. Квартиру эту сняла, остальное ты знаешь. Охренеть! И ты всё это время молчала? Моя рана почти зажила. А раз зажила, то и не надо трогать. Стоит расковырять, как опять начнёт соднеть. Ну и вообще в любой ситуации, которая возникает в паре, всегда виноваты оба. Я в тот момент была излишне романтична. В этом и заключалась ошибка. В подростковом возрасте, пока мои сверстницы интересовались мальчиками и ходили с ними на свидания, набирались опыта, я занималась учёбой. А когда влюбилась и потеряла голову, получила такую пощёчину. Мысль вступить с кем-то в отношения или хотя бы подпустить ближе до сих пор вызывает отвращение и страх. «Постой! Так ты девочка, что ли?» — округляет глаза Эль, неопределённо пожимая плечом. «Ещё раз охренеть!» — усмехается она, и это её первая улыбка со вчерашнего дня. «А с виду и не скажешь?» Кругозор у меня широкий. Во всём остальном я наивна, словно ребёнок. «Нет, ну какой мудак! В голове не укладывается!» «Не меньше, чем твой Рубин!» «Вот как после этого людям доверять?» Удручённо вздыхает Эль. «Да никак. Но мне можно». Подмигиваю я, заканчивая жарить яйца на сковородке. И едва не роняя наш завтрак на пол, когда несу его к столу. «Ты вообще спала?» Эль мигом подрывается помочь. «Вообще?» — отвечаю, садясь за стол. «Уснёшь тут». Рискованно было соглашаться ещё раз залезть в чужой компьютер. Тем более, когда уже оставила там свой след. Но бросить Эль в беде, с подорванным доверием к людям, не такой я человек. Мы с заказчиком договорились, что я получу аванс, а оставшиеся деньги после того, как доделаю работу. Проблема лишь в том, что ничего доделывать я не хочу. И так сделала больше, чем нужно. После завтрака Эль выносит мусор и идёт собирать вещи. А я сажусь за ноутбук. Увлекаюсь процессом по максимуму и не сразу замечаю, что нахожусь в комнате ни одна. «Постой! Это же вчерашний тип из бара, да?» — оживляется Эль, заметив фотку на рабочем столе. «Ну да, точно он! Да чего же ты умная, Тоня? Как ты это делаешь? Ничего ведь о нём не знала, а уже фотка его есть!» Хочется громко рассмеяться. Умные в подобные ловушки не попадают, и их в последний момент перед отъездом не просят совершить преступление. Хотя это просто досадное стечение обстоятельств, а в моём случае и неудачное. Я засветилась ещё и вживую. Всё-таки приглянулся он тебе, разгуглишь, да? В гугле о Леоне Дамианисе как раз ничего нет, даже фотографии. А вот в его личном компьютере этого добра оказалось достаточно. Я всё сохранила в облако и поставила на папку зашифрованный пароль. Возможно, когда-нибудь пригодится. Видя тебя за работой, как не поверить, что при рождении раздают какие-то суперспособности? Этому реально научиться, хмыкаю я. «Шутишь?» — бурчит Эль. «Для меня это похоже на иероглифы, а ты печатаешь свои коды, даже не глядя на клавиатуру. У тебя, наверное, в голове вместо мозгов встроенный компьютер. А ты, значит, мечтаешь о суперспособностях?» Было бы круто деньги из воздуха делать или уметь превращаться в невидимку. Я прожжённый скептик, но сейчас тоже не отказалась бы помечтать о чём-то волшебном. Хотя одно чудо сделать всё же получилось. Закрыв окно с фоткой Дамианиса, открываю программу слежки, чтобы вырезать необходимые фрагменты. Вот это, киваю Эль, благодаря тебе. Ну и лопуху Рубину, который повёлся на наш трюк и перешёл по высланной мной ссылке. «Запомни, никогда так не делай, особенно если ссылка с незнакомого адреса и номера. И тем более, если она от меня». Радостно смеюсь я. «Я это уже поняла», — улыбается Эль в ответ. «Одной проблемой стало меньше. Фух. Никакие деньги этому мерзавцу можешь не возвращать. В ближайшее время Рубину не до того будет. Я почти весь день наблюдала за ним через прогу». И записанного материала вполне хватит, чтобы отмазать тебя от проблем. А твоего парня взять за яйца. На одном из отрывков, который я сейчас отправлю в полицию, Рубин сдаёт с потрохами из себя и ещё одного своего подельника. Таких, как ты, у них с десяток девчонок. И каждую первую они ставят на счётчик. Так что пусть с этим разбираются правоохранительные органы. А ты поезжай к матери и побудь с ней неделю, а то и две. Договорились? В глазах Эль стоят слёзы благодарности. Несколько раз она громко шмыгает носом, а потом бросается мне на шею. Обнимает так сильно, что мы обе едва не заваливаемся на пол. «А ты?» — спрашивает она. «У меня есть одно незавершённое дело. Потом тоже уеду». «Новсегда?» — Эль словно читает мысли. «Пока не знаю. Обманываю я». «Тонь!» — Эль опять всхлипывает. «Ты просто не представляешь, что для меня сделала». Она ещё раз крепко меня обнимает. «Конечно, представляю. И не прочь, чтобы из-за меня вступился такой же волшебник. Но его, к сожалению, нет. Придётся как-то самой выбираться из той задницы, в которой оказалась по собственной глупости».